Глава двадцатая. Через мгновение у его плеча вырос Делл и стал вглядываться в маленький экран. Войска. рассеянной цепью солдаты окружили заграждение из колючей проволоки и устанавливали тяжелое орудие. 105-миллиметровые безоткатные пушки. Пулеметы 50-го калибра, укрепленные на легких танках, по четыре ствола на каждом. А дальше еще войска и колонны грузовиков позади них. — Мать твою! — громко произнес бывший майор. — Из Мальмстрома? — спросил Пауэлл. — Нет, это не местные. У службы безопасности САК нет такой тяжелой техники. Он не ошибся. Солдаты и техника были переброшены сюда по воздуху из воздушно-десантных соединений в Форт-Льюисе. — Да они же всюду, — объявил бывший морской пехотинец, вращая телекамеру. — Еще солдаты, еще техника, включая по меньшей мере шесть танков и несколько самоходных гаубиц на гусеничном ходу. Солдаты устанавливали прожектора, переговаривались по походным рациям. Где-то неподалеку должен быть мобильный командный пункт связи, крытый грузовик, набитый радиоаппаратурой и телепринтерами. Где-то здесь расположился и командный пункт, и, вероятно, полевая кухня. А вместе со всей этой массой военных, по первым прикидкам, их тут было 300-400, не меньше, прибыли санитары, инженерные подразделения и множество людей из служб поддержки. Делл был прав, даже если его оценка численности окруживших их... Нет, осадивших их войск оказалось заниженный Конечно, он был плохо знаком со структурой американских сухопутных войск и не смог заметить дополнительные вражеские контингенты, ракетные батареи и пусковые установки ракет «Земля-Воздух» среди них. Реальное число войск, развернутых в радиусе двух миль вокруг «Гадюки-3», составляло 1900 метров. — 1897, если говорить совсем точно, потому что трое получили увечья при падении джипа в кювет как раз на подъезде к базе. — Ты когда-нибудь служил в армии, жеребчик? — спросил Дэл. — Да. Мне их форма не нравилась. Так что я отколол коленца на приеме у психиатра на призывном пункте, и они решили, что я не совсем здоровый американский мальчик. — Ясно. «Но если тебе не приходилось часто видеть фильмы про войну, малыш, то сейчас можешь восполнить этот пробел», — прокомментировал Пауэлл. «Подойди, посмотри». Наемный убийца подошел вместе с презрительно фыркающим Харви Шанбахером и прильнул к экрану. «Матерь Божья! Да это похоже на день рождения Джона Уэйна!» — воскликнул в благоговейном восхищении Фелко. «Да их тут тьма, ты только посмотри!» «Ишь ты, как копошаться! Все пределы сволочи!» «Эй, Вилли, а это что?» «Средние танки». «Глазам своим не верю, с ума сойти!» «Да тут сейчас такое будет!» «Ну вот, я же всегда считал себя отчаянным малым», — признался Фелка. «Но кто бы мог подумать, что дядя Сэм пошлет танки, чтобы меня сцапать!» Когда ловили Диллинджера и Аль и то танки не посылали. А мне это даже нравится. Они выражают уважение. — Угу, скоро твоя фамилия засияет на рекламных счетах, — сумрачно предсказал Чернокожий. — А почему нет? Может, я еще попаду в список десяти самых опасных преступников? — раздумчиво пробормотал Фелка. «Ты уже в списке пяти самых опасных», — заметил бывший майор, направляя объектив телекамеры в другую сторону. Для вечернего времени видимость была исключительно хорошей, что и не удивило человека, отвечавшего когда-то за безопасность пусковых установок 168-го ракетного крыла. Он знал, что эта телекамера снабжена прибором ночного видения, позволявшего вести наблюдение за местностью в темноте. Он также знал, глядя на выпученные глаза шанбахера и болезненно-мучительное выражение его лица, что знаменитый насильник был на грани истерики. — Спокойно, Харф, — посоветовал он сообщнику. — Не потей ты так. Мы же этого и ожидали, верно? Вполне предсказуемая, я бы сказал, предсказанная реакция армейских умников. Нам надо было рвать когти к границе. Делл покачал головой, терпеливо, но устало. — Нет, Харви, если бы мы попытались это сделать, мы были бы давно мертвы. — Мертвы! — Мне нравится ход твоих мыслей, — похвалил его Павел. — Почерк у меня еще лучше. — Теперь послушай меня, Харви. Мы сделали единственно возможную вещь. Самое умное, что можно было сделать в такой ситуации, и инициатива все еще у нас. Эти малыши, что суетятся там, наверху, не хотят нас обидеть. Они, скорее всего, даже и не подозревают, что вообще происходит. Шонбахер повернулся к Фелка. — Ты не считаешь, что нам лучше сделать ноги, жеребчик? — Тебе разве мама не говорила в детстве, что в кинотеатре нельзя громко разговаривать? Укоризненно возразил наемный убийца, все еще внимательно рассматривавший панораму на мониторе. — Черт, ты же нам ломаешь кайф. — Слушай, будь другом, прояви чуточку такта. — Прибыли еще танки, — хладнокровно объявил бывший морской пехотинец. — Жеребчик, ты же... Фелка развернулся, ударил Шанбахера и отправил его в нокдаун. — Заткнись, Харф. — крикнул он толстяку, растянувшемуся на полу. — Ты мне действуешь на нервы, и мне это не нравится. Он выхватил свой револьвер. — Больше ни слова, Харви, — сказал он свирепо. — Дали полный свет, — объявил Павел, как вдруг несколько лучей мощных прожекторов осветили караульное помещение. Фелка повернулся к монитору, адел Делл подошел к Шанбахеру и помог ему подняться — Он меня не испугал, — упрямо сказал аптекарь. — Ну, конечно, нет, — заверил его Делл. — Слушай, сходи-ка, заклей губу пластырем и выпей чашку кофе. Мы это потом обсудим. Шанбахер понял, что майор лжет. Наигранное дружелюбие Делла не обмануло Харви Шанбахера, поскольку он понимал, что его все здесь недолюбливают. Нет, он не мог доверять ни одному из этих преступников. — Их напускная отвага — только замаскированная глупость, а Харви бахер был достаточно умен и проницательен, чтобы понять, если он хочет остаться в живых, ему следует выработать свой собственный план и принимать свои собственные решения. Он мобилизует весь свой интеллект, весь свой опыт и придумает способ спасения для себя». Водушевленный такой ненавистью, Шанбахер двинулся к столику с аптечкой. — Ну, вот они и среагировали, майор, — заметил бывший сержант. — И что же нам теперь делать? — Мы продолжим диалог. Делл сел в командирское кресло, снял телефонную трубку и набрал номер командного пункта САК в Офатте. — на Маккензи, — попросил он надменно. Через полминуты главком Стратав был на линии. — Говорит Делл, с гадюки три. — Что надо? — Хорошенький спектакль вы устроили, генерал. — Вот хочу вам выразить свое восхищение. — Мы совсем наблюдали по телевизору. Это самое потрясающее шоу с тех пор, как Эд саливан собрал в студии «220». Два польских дантиста и приказал им одновременно сверлить зубы пациентам. Что вы несете? Генерал, я толкую о тех войсках, которые только что появились в нашем поле зрения. Войска, ракеты, танки и походные нужники Марк 88, слом вся эта армада. Они прервали наш ужин. Надеюсь, они не испортили вам аппетит. — отрезал генерал Маккензи. — Нисколько. — Я, надо сказать, ожидал появления войск и полагал, что и вы это понимали. — Идея принадлежит вам? — Нет. — Ага. Значит, это, скорее всего, затея болвана с задумчиво рассудил беглый майор. — Хотя нет. Решение было принято еще выше, могу спорить. — Какой смысл стягивать сюда такие силы, генерал? — Я спрашиваю только потому, что мне противно думать, что вы могли спланировать нечто идиотское, например, атаку на нас. — Президент приказал отрезать всю прилегающую к Гадюке-3 территорию в качестве меры безопасности, — ответил Маккензи. Он не солгал, но и всей правды не сказал. В этом проявилась его особая сноровка и умение, которое должен выработать человек, стремящийся дослужиться до генеральского чина или до высокой гражданской должности. Алексей Союзов или глава какого-нибудь культурного фонда мог бы рассказать Деллу об этом, и Маккензи мог, если бы он захотел, но он не захотел. «Чьей безопасности?» — спросил бывший офицер разведки. «Безопасности? Соединенных Штатов и наших переговоров. Дэл обдумал эти слова. «Ну, ладно», — смело ствелся он, — «полагаю, никому из нас не выгодно, чтобы вся эта история попала в газеты. Уж фондовая биржа точно рухнет». Да-да, перспектива конца света непременно потрясет всех этих финансовых мудрецов на фондовых биржах и в крупнейших брокерских конторах. А вы так не считаете, генерал? Этот несчастный смертник пытается меня провоцировать, — подумал Мартин Маккензи беззлобно, и это ему удается до какой-то степени. Будучи разумным и целеустремленным, командующим Маккензи не мог допустить, чтобы его отвлекли от основной цели операции. — Можно и так сказать, Дэлл, — произнес он громко. — А теперь не скажете ли, зачем вы позвонили? — Я уже сказал. — Но могу и повторить, раз у вас, сэр, уши заложила. Мы видим ваши действия, но мы не верим ни единому вашему слову. «Не надо этих шуток, потому что мы держим пальцы на кнопках пуска, вам ясно?» То, что Делл оказался таким подозрительным, вовсе не удивило генерала Маккензи. Он ведь тоже сделал себе карьеру в области бурно развивающейся торговли государственным кровопролитием, где благочестивые пошлости ценились дешево и все решалось превентивным ударом. «Ясно. Вас понял». «Конец связи!» — заключил Делл, используя фразеологию радиопереговоров ВВС. Когда он положил трубку, к нему обратился Фелком. «Я ни разу еще не слышал, чтобы так разговаривали, разве что по телевизору или в старых кинофильмах». «Это верно», — согласился Делл. «Но у офицеров ВВС масса свободного времени, выпадающего им между войнами». Так что они очень любят смотреть эти старые боевики. В конце концов, кинематограф — такой же национальный вид искусства, как контрацепция и ковровая бомбёжка. Так? Я об этом никогда не думал. Сам понимаешь, я никогда особо не интересовался ни контрацепцией, ни ковровыми бомбёжками. Я предоставлял это другим. А что ты скажешь, Вилли? Чернокожий пожал плечами. «Я стараюсь не забивать себе голову сложными вопросами», — доложил он. «Вряд ли я смог бы разбомбить ковровую дорожку. Я же был на фронте всего лишь сержантом, сами знаете». «Очень мило. Просто мило». Шанбахер был на грани истерики, у Фелка чесались руки прикончить его, бывший морской пехотинец развязал личную войну против старших офицеров и... или... белых, в то время как небольшая армия замыкала кольцо людей и бронетехники вокруг Гадюки-3. Насколько мог судить дел единственным человеком, не создающим для него проблем в настоящий момент... Был только святой убийца, но Делл не имел решительно никакой возможности предугадать, что может сотворить этот таинственный субъект. Очень мило. Примерно так же мило улыбалась его жена в самом начале. Она не была уж такой милой в последние три года, с тех пор, как начала пить, и когда она умерла... Ее привлекательное личико фотомодели было ему ненавистно, как кошмарное наваждение. И вдруг она снова предстала перед ее мысленным взором на полу спальни с фиолетовыми кровоподтеками на шее и остекленевшим взглядом мертвых, необычайно красивых глаз. дел снова сосредоточился на маленьком мониторе. А в трех четвертях мили от ямы бригадный генерал со знаками отличия ВВС на мундире сидел в одном из фургонов связи сил быстрого развертывания и ввел переговоры по рации. Силы были полностью выдвинуты на позицию, развернуты и готовы к выполнению поставленной задачи. — Будьте на связи, — говорил генерал Стоунсайфер. — С минуты на минуту мы ожидаем приказ начать атаку. Генерал воздушно-десантных войск обещал быть на связи. А в это самое время, в более чем шести тысячах миль к востоку, диспетчер аэропорта Темплхов в западном Берлине заметил необычайные пятнышки на своем радаре. В эти утренние часы не ожидалось никаких прилетов. Секунд двадцать он смотрел, не отрываясь на эти пятнышки, проверяя оборудование на предмет неисправности, а затем вызвал начальника из соседнего кабинета. Число точек на радаре росло, и все они сближались в воздушном коридоре, ведущем к Берлину со стороны коммунистической территории. Шесть. Девять. Тринадцать. Нет, четырнадцать. и все они двигались со скоростью, значительно превышающей скорость обычного пассажирского лайнера. — И что вы думаете? — вежливо осведомился диспетчеру своего шефа. — Я думаю, что нам лучше поставить в известность компетентные лица, — ответил старший диспетчер. — Даже в Новой Германии люди привыкли по старинке ставить в известность компетентные лица. Спустя 19 минут после обнаружения неизвестных светящихся точек на радаре башни Темплхов в штабе ВВС США в Визбадене зазвонил телефон. «Да, я знаю. На нашем радаре они тоже появились», — ответил дежурный офицер. «Да-да, мы уже проверяем». В соответствии с решением Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Операция «Ямщик» началась.